Глава 97. Воскресенье, 13 августа 16:00 17:00 Запах еды сводил Жорж Чайдервиши с ума. Воскресный обед, сегодня запозднившийся из-за всего происходящего, был его любимой трапезой. Ему нравилось сидеть и разговаривать с Мирлиндой и Александером за прекрасной едой. Супруга отлично готовила. Для утоления сексуальной жажды у Дервиша имелась любовница, а Мерлинда удовлетворяла его жажду вкусной пищи и интересной беседы. Обычно по воскресеньям он слушал об успехах александра в школе. Естественно, такой обед всегда сопровождался хорошим вином. А после Дервиша дремал перед телевизором, Затем порой выходил на прогулку. В статье одного известного кулинарного критика Джорджи прочитал, что жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Вот уж точно. Стоя у кухонной раковины, он с любовью и осторожностью снял с бутылки колпачок из фольги и вставил штопор в пробку «Обрион» 1989 года, В винном погребе дервиши имелось немало подобных сокровищ. Пробка вылезла с приятным хлопком. «Какой аромат! Просто нектар!» Дервиши налил немного в широкий глубокий бокал. Покрутил. Насладился запахом. Улыбнулся. «Моя дорогая Мерлинда, думаю, тебе очень понравится это вино». «Потрясающий букет!» «Ты же знаешь, я всегда одобряю твой выбор, любимый». «Да, но это вино действительно особенное». «Так и было. На аукционе одну такую бутылку продали бы за 250 фунтов». В сообщении Дритон скинул ему код из компьютера Валбана в Боденкорте И час назад дервиш и получил четверть миллиона фунтов в биткоинах. Он мог позволить себе дорогое вино. С каждым глотком оно становилось только лучше. Где Александр? В своей комнате плачет. Приведи его, приказал Джордж Джи. Как только Мерлинда вышла из комнаты, раздался звонок. Номер определился. Эдди Константин. «Дядюшка Эдди!» — радостно ответил Дервиши. «Что за игру ты устроил, Джорджи?» В голосе старика никакой радости не слышалось. «О чем это ты?» «О чем это я?» «Ко мне заявились два детектива с угрозами. Ты с ума сошел?» «Что ты имеешь в виду, дядюшка?» Дервиши покинул столовую и и направился в свой кабинет. «Ты сошел с накатанной дорожки, Джорджи!» «Мы семья!» «А в семье есть только один босс — я!» «Ты забыла кодексе чести?» «Наша задача — сделать албанцев уважаемыми жителями города!» «Мы устраиваем деловые разборки, но не вредим невинным посторонним!» Ты ведь тоже семейный человек. У тебя есть сын. Как бы ты себя чувствовал, если бы его взорвали? Бомба на Амексе. Похищение. Ты совсем съехал с катушек? Что за игры? Теперь я веду семейный бизнес, дядюшка. Разве не ты дал мне власть? Разве не ты сказал, что слишком стар, чтобы заправлять делами? Заправлять, а не пускать все под откос, идиот! Мир меняется, дядюшка. Ты поставил меня во главе бизнеса, вот я его и возглавил. Иду в ногу со временем. Подкладывать бомбу на футбольный стадион в самый важный день в истории местной команды? Значит, идти в ногу со временем? посещать сына влиятельного предпринимателя так ты ведешь дела это очень прибыльно дядюшка Эди прибыльно серьезно прибыль дает бизнес у которого есть будущее а ты убиваешь надежду на будущее и для себя и для всех нас Ты так очень богат куда еще? дядюшка Эди тебе восемьдесят2 года ты далек от современной жизни Позволь мне действовать по-своему по-твоему да немного помолчав Эди Константин продолжил С тех пор как я приехал в эту страну джорджи я изо всех сил старался ради семьи. «Конечно, наш путь не обошелся без насилия. Зато теперь мы ведем честный бизнес. Жестокость больше не нужна. Почему бы тебе не сосредоточиться на том, что есть? Надо держаться тише. Мы все здесь хорошо зарабатываем и хорошо живем. Зачем рисковать?» «Тебе пора отойти от дел, дядюшка». «Ты вел бизнес в своем стиле?» «У меня же стиль другой, извини». «Джорджи, нам надо немедленно увидеться и поговорить. Приезжай ко мне». «Дядюшка, я загляну попозже. Мы тут садимся за стол». «Обед и так задержался». «Никакого обеда». «Ко мне». «Сейчас же». «Ты понял?» «Разве ты не читал Библию, дядюшка? Деяния апостолов, помнишь? И старцы ваши сновидениями вразуляемы будут, и юноши ваши будут видеть видения. Держись своих снов, дядюшка Эди, а я стану придерживаться своих видений. Хорошо?» Примечание. Книга. Деяний. Глава 2. Стих 17. Конец примечания. С каких это пор ты стал христианином? Приезжай немедленно, без отлагательств, слышишь? Если ослушаешься, тебе конец. Я только что открыл замечательное вино. «Дядюшка Эдди!» Джорджи повесил трубку, и в этот момент вошла Мерлинда. «Александр спускается», — сказала она. Мобильно опять зазвонил. На экране высветилось имя Эди Константин. Дервиши сбросил звонок и обратился к жене. «Прости, дорогая, появилось срочное дело». Он поцеловал ее и двинулся к выходу. «Какое дело?» Стревожилась Мерлинда. «Ничего особенного?» «Ничего особенного. Ничего особенного, но тебе нужно ехать. Джорджи замер в дверном проеме, да? Я должен кое с кем разобраться. Сначала пообедай. Я приготовила твое любимое блюдо говяжьи ребра, как тебе нравится. Съем позже». «Позже? Но мясо испортится, если я не поеду немедленно». «Все испортится!» Дервиш и поспешил в кабинет, достал из ящика стола предоплаченный телефон, взял бумажник, портсигар и зажигалку, поднялся в гардеробную, схватил легкую спортивную куртку и, трясясь от ярости, побежал в гараж. Этот престарелый дурак больше не станет ему указывать. Вскоре Эдди Константин останется в прошлом. Хотя, насчет похищения он прав. «Лучше отойти в сторону. Сегодня Джорджи сорвал четверть миллиона практически ни за что. Еще два миллиона не помешали бы, однако он сможет заработать намного больше, когда у него на пути не будет стоять константин И с мальчишкой Дервиши никак не свяжут. К сожалению, для Кипа Брауна. Единственные люди, кроме самого Джорджи и Дритона, знавшие о местонахождении Манго, были мертвы, а спрятали мальчишку в очень надежном месте». «Когда тело найдут, если найдут вообще, его так изуродуют крабы, лобстеры, креветки и другие морские падальщики, что опознать парня будет очень нелегко!» Дервиши сел в «Мерседес С-класса» и нажал на кнопку пульта. Ворота начали движение, и он позвонил Дритону на номер, с которого пришел биткоин-код, чтобы сообщить о своем решении.